Наша задача благороднее, чем просто заработать деньги. Может ли современная корпорация в капиталистическом мире процветать и быть рентабельной, и при этом не считать своей основной целью получение краткосрочной прибыли? Я убежден, величайшая заслуга «Тойоты» состоит в том, что она реально показывает, что это возможно. Сотрудники «Тойоты» Учатся ее подходу у своих японских наставников и последовательно придерживаются установки. Поступай так, как лучше для компании, ее сотрудников, потребителей и общества в целом. Компания видит свое предназначение в исполнении обязательств перед потребителями, сотрудниками и обществом, и именно это лежит в основе всех остальных принципов. Это не означает, что «Тойоту» не заботит сокращение затрат. После Второй мировой войны она едва не обанкротилась, и основатель компании киитиро тойода ушел в отставку. «Тойота» заявила, что намерена рассчитаться с долгами и с энтузиазмом взялась за снижение затрат. Сегодня в «Тойоте» существует жесткая, детально проработанная всеобщая система бюджетного контроля. Она включает в себя ежемесячные данные по бюджету всех подразделений и позволяет отследить даже самые незначительные издержки. Но все же, если происходит временное снижение продаж, Toyota никогда не пойдет на увольнение своих служащих. Для компании это все равно, что для вас, выгнать на улицу собственных детей. Руководители Toyot помнят, что работают на долгосрочную перспективу для выведения компании на новый уровень. Несмотря на то, что в наши дни отношение к нравственному облику корпоративных чиновников становится все более пренебрежительным, Toyota является собой пример крупной корпорации иного типа. 250 тысяч ее сотрудников работают на общую цель, и эта цель – не сводится к получению прибыли. Отправная точка для Тойоты – создание ценности для потребителя, общества и экономики.